Глава восьмая Михен вышел на улицу и уже собирался сесть в свою Ауди, как увидел хаммера Лисовского, которые медленно въезжали в ворота его дома. Влад был очень частым гостем в доме Махачатуряна, и поэтому охрана без проблем пропустила весь его кортеж. Влад стремительно вышел из машины и, подбежав к Михену, резко размахнулся и ударил ему в челюсть, но блондин успел увернуться. И удар прошёл по касательной. Вся охрана Лесовского, а это порядка 20 человек, выбежали из машин и наставили оружие на людей Михена, которые тоже повыскакивали из дома и прибежали с пропускного пункта у ворот. "Всем стоять и никому не стрелять", рявкнул Михен, уворачиваясь от очередного удара Влада, а затем уже крикнул ему: тво мать лесовский скажи своим чтобы не махали пушками у меня дома оружие вниз крикнул лесовский никому не стрелять это только между нами и он опять напал на друга, возможно уже бывшего, повалив его на землю. они катались по асфальту пытаясь достать ударами друг друга. Михену понравилась эта странная разминка и он с удовольствием отдался драке с лесовским. Тем более, что вот так вот со злостью не щадя друг друга, Дрались они только лишь единственный раз, когда познакомились. После же этого между ними были только щадящие дружеские спарринги. Но сейчас Влад был зол как черт и явно винил во всех проблемах Махачатуряна. Вот и бил со всей силы, нисколько не жалея своих рук. А Мехену, как оказалось, именно этого и нужно было сейчас. Маленький ежик настолько истощил его нервную систему за эти дни что он уже боялся сорваться на ее бесконечные выпады, но тут подвернулся лесовский и блондин с удовольствием выпускал накопившуюся злость и раздражение, точно так же нисколько не жалея и методично избивая лесовского. Правда сильно хотелось достать до его лица, но этот ублюдок закрывался, и удары приходились в основном на корпус. Они бы еще долго катались, если бы не появился начальник службы безопасности махачатуриана который ринулся разнимать двух психов. «Вы что, так и будете стоять? Давайте разнимать их! Или хотите потом, чтобы ваш начальник с покоцанной физиономией ходил?» Рыкнул он на охрану Лисовского. И двое из них всё же рискнули и пошли помогать успокаивать своего босса. Вот только когда их стали растаскивать в разные стороны, заламывая на руки, Влад всё же смог вырваться и достать блондина кулаком по лицу, разбивая ему губу но стоило ему увидеть кровь как он тут же замер как впрочем замер и михен охрана лесовского поняв что тот успокоился отпустили его руки и как можно быстрее отошли от него подальше чтобы в очередной раз не попасть под раздачу ну что все успокоился доволен выплюнул михалыч глядя на лесовского и отпуская своего шефа михалыч не лезь я сам разберусь Гаркнул блондин, зло смотря на своего начальника СБ. Пыл и азарт после драки ещё не утихли. И ему хотелось ещё, и даже кровь на губах его не останавливала. «Всё, всё, понял, не лезу!» Выставил обе ладони мужчина перед собой и отошёл в сторону. «Разбирайтесь!» «Только зачем же морду-то друг другу бить? Вроде ж цивилизованные люди все, разве нет?» «Цивилизованные?» Отмер Влад, услышав слова начальника СБ Махачатуряна. «Я, блядь, тебе доверял, как лучшему другу! А ты меня в дерьмо макнул! Ты меня сдал с потрохами, сука!» Наставил он палец на пытающегося отдышаться блондина. «Нихера я тебя не сдавал! Думай, что говоришь!» Процедил блондин, вытаскивая платок и прикладывая его к кровоточащей губе. «Дед поклялся, что с тебя не упадет ни один волосок! Разве тебя тронули?» Ты проиграл, но зато неплохо потрепал нервы Солейка. А он потребовал моральной компенсации. Да и твои акционеры тоже, между прочим, не последние люди, которые вкладывали в тебя огромные бабки. А ты облажался. Дед был вынужден пойти на эти меры, но тебя бы не тронули. Не надо мне парить мозг, я не мальчик. Эти мелкие сошки пытались пробиться с помощью меня в большой бизнес. Вот и вложили свои гроши. На них всем насрать». И из-за них уж точно никто бы не стал мараться и трогать меня. Это всё солейка да? Я прав? Выкрикнул он и добавил передразнивая Михена. Дед поклялся. А какого хрена он забрал мою женщину тогда? Это, по-твоему, означает, не тронул? Ой, вот только не надо, Влад! Махнул рукой Михен и скривился от болезненной ранки на губе. А также уже начал ощущать боль в теле после драки. Все прекрасно знают, что она отрабатывает долг за своего мужа. «А никакая не твоя женщина. Была бы женой, сестрой или матерью, никто бы ее и пальцем не тронул. Ты же знаешь моего деда. Он чтит семейные узы. К тому же ты ведь ее уже вернул?» «Вернул? Вернул, мать твою!» – заорал лесовский опять чувствуя неконтролируемое чувство бешенства. «Ты не представляешь, что мне придется сделать. И что потребовал Салейка, чтобы ее вернуть? Отступиться от своих притязаний на его бизнес?» и продать контрольный пакет у АО «Мост Трейдинг» по бросовой цене», — хмыкнул Михен, приподняв бровь. Влад зарычал и вновь бросился на блондина, но на этот раз с помощью обманного маневра Михен смог врезать уже лесовскому и разбить ему губу, а через мгновение их опять разняли охранники. Увидев кровь на лице Влада, Михен изменился в лице и, вырвавшись из рук Михалыча, выставил руки ладонями вперед в примирительном жесте, «Слушай, брат, может, хватит. Но ну, ничего же не случилось. Ты цел. Женщина твоя тоже цела. Отдай ты с эту фирму. Ну хрена она тебе нужна? Ты и так на ней кучу бабла уже просрал. И вообще, может, уже в дом пойдем? Приведем себя в порядок, выпьем, а? Да хрен тебя знает. Вдруг на меня опять нападут. Когда я не буду ожидать или отравят, или вообще убьют, а, брат?» Специально выделил последнее слово Влад пристально глядя в глаза михену «Если хочешь, можешь взять с собой всю охрану. У меня дом большой, все поместятся». Зло процедил блондин и, развернувшись, пошёл обратно в дом. Через пятнадцать минут, сидя в гостиной, более-менее успокоившиеся и прижимающие лёд к разбитым губам, мужчины сверлили злыми взглядами друг друга. «Только не надо делать вид, будто ты не понимаешь, что именно я выступал гарантом твоей полной безопасности». «И именно я держал всю ситуацию с тобой под контролем. Если бы я увидел, что что-то пошло не так, то, поверь, я бы остановил их», – начал Михен. «И с Салейка ты тоже держал ситуацию под контролем?» – не без злой иронии в голосе спросил Влад. «Мне пообещали, что с твоей женщиной ничего не случится. А если она захочет, так вообще полностью освободиться от тебя». Салейка настаивал на этом, так как считал, что обязан её мужу. «Что? Ты хочешь сказать, что если бы она захотела, то он бы взял её под свою защиту?» Нахмурился Влад и, дождавшись кивка блондина, откинулся в кресле и задумался. «Это что же получается?» Маша отказалась от помощи с олейка, «Но почему?» «Откуда у тебя эти сведения?» Задал он вопрос Михену. солейка отчитался видеозаписью с дедом. Если хочешь, тебе её пришлют», — ответил блондин. Наклонившись к столику и взяв в руку бутылку, он налил себе виски, а затем поднёс бутылку к стакану Влада и спросил: "Будешь, брат?" "Буду", вздохнул Лесовский. Михен поднял свой стакан над столом и пристально посмотрел на своего визави. "Ну что, брат, без обид?" Лесовский наклонился, взял свой стакан, поболтал в виски кусочки льда и, поднеся свой стакан к стакану блондина, чокнулся и выдохнул: "Без обид". Они оба залпом выпили жгучий напиток, занюхали его долькой лимона и, улыбнувшись друг другу, расслабились.